Рост не самоцель Наш первый урок от природы касается роста Мы подошли к нынешнему моменту безысходности в результате стремления к бесконечному росту мировой экономики Но в исходном мире ничто не может увеличиваться вечно Все компоненты мира природы, отдельные индивидуумы, популяции, даже ареалы обитания Какое-то время растут, а затем наступает зрелость В зрелом состоянии все может и должно процветать и при этом не становиться больше. Отдельное дерево или колонии муравьев, сообщество коралловых рифов или даже целая арктическая экосистема, достигнув зрелости, они существуют в продолжительный период как преуспевающие объекты. До определенной точки они растут, а затем совершают главное для себя – в устойчивой манере пользуются достигнутым. Иными словами, они проходят период экспоненциального роста, или лог-фазу, достигают пика и выходят на плато. И в результате взаимодействия с окружающим миром природы этот стабильный период пребывания на плато может продолжаться неопределенно долго. Это не значит, что природные сообщества, достигшие плато, не изменяются. Амазония существует десятки миллионов лет. Все это время ее обширный лесной полок простирался примерно над такой же частью Земли, как и совсем недавно, процветая в одном из самых благополучных с точки зрения экологии уголков планеты. Количество солнечного света и осадков в виде дождей, которые получала Амазония, и уровень питательных веществ в почве весь этот период были приблизительно одинаковы. Но виды, населяющие это природное сообщество, претерпели значительные изменения. В сравнении со спортивными командами, занимающими места в турнире, или ценами акций на фондовой бирже, в каждый конкретный год будут победители и проигравшие. Всегда будут популяции на подъеме, перемещающиеся в какой-то район и размножающиеся за счет других. Отдельные деревья – захватывающие пространство после того, как другие упадут. Всегда будут новички и те, кто исчезает в небытии. Некоторые из новоприбывших могут обладать чем-то таким, что расширит возможности для других. Например, новый вид летучих мышей способен стать опылителем для ночных цветков. Точно так же потеря видов в состоянии сократить какие-то возможности в обширном лесу. Но в целом постоянно подстраивающееся, реагирующее и совершенствующееся сообщество амазонских тропических лесов способно непрерывно процветать десятки миллионов лет, не требуя от планеты дополнительных ресурсов. Это место с самым богатым биоразнообразием на планете, самый успешный из текущих проектов жизни, и этот проект не нуждается в чистом росте. Он достаточно зрелый, чтобы просто длиться. У человечества в настоящее время, похоже, нет намерения существовать на таком плато зрелости. Как вам объяснит любой экономист, на протяжении последних 70 лет все наши социальные, экономические и политические институты стремились к одной доминирующей цели – к постоянному росту в каждом государстве, измеряемому простым объемом, волового внутреннего продукта. Вся организация нашего общества, все надежды бизнеса, все обещания политиков требуют постоянного роста ВВП. Результат этой одержимости – великое ускорение. Его следствие – великое падение. Потому что единственный способ поддерживать бесконечный рост – откуда-то брать больше и больше. И то, что видится чудом современной эпохи, на самом деле воровство. Как показывает удручающая статистика, которую я приводил в конце своих свидетельств очевидца, все, что мы имеем, мы берем непосредственно у природы, причем делаем это, игнорируя ущерб, который при этом наносим. Утрата видов, вызываемая сведением лесов, чтобы выращивать сою, которая нам нужна, чтобы кормить кур, попадающих к нам на стол, не считается. Влияние на морские экосистемы пластиковых бутылок с водой, что мы покупаем и выбрасываем, не считается. Парниковые газы, которые неизбежно выделяются при производстве бетона для шлакоблоков, расширяющегося строительства, не считаются. Неудивительно, что весь ущерб, который мы нанесли Земле, отразился на нас так быстро. Попытку решить эту проблему сейчас предпринимает новая отрасль экономики. Представители экологической экономики сосредоточены на создании экономики устойчивого развития. Их цель ⁇ изменить систему так, чтобы мировому рынку было выгодно думать не только о прибыли, но и о людях и о планете. Они называют эту комбинацию 3P. Profit, People, Planet. Многие из них возлагают большие надежды на так называемый «зеленый рост» – тип экономического роста, который не производит негативного влияния на окружающую среду. Зеленого роста можно добиться благодаря более эффективному использованию энергии для производства продукции или переходу от грязных видов производства к чистым, либо оказывающим низкое, нулевое влияние на окружающую среду или переводу роста в цифровой мир, который при использовании возобновляемых ресурсов можно назвать сектором низкого воздействия. Сторонники «зеленого роста» указывают на историю волн инноваций, резко увеличивавших возможности человечества. Первое в этом ряду – использование энергии воды, начиная с XVIII века, что дало возможность применять технику на мельницах и существенно повысило продуктивность мукомольного бизнеса. Затем пришло время ископаемого топлива и использования энергии пара, что не только стало причиной промышленной революции в производстве, но и привело к появлению паровозов, пароходов и аэропланов. Все это способствовало ускорению перемещения людей и товаров по всему миру. Далее были еще три волны. Электрификация в начале 20 века родившая телекоммуникации, космическая эра, начавшаяся в 1950-е годы, подтолкнувшая потребительский бум на Западе и цифровая революция, давшая интернет и обеспечившая наши дома десятками умных устройств. Все это кардинально меняло мир и вело к процветанию бизнеса. Надежды и ожидания многих экологических экономистов связаны с шестой волной инноваций революцией устойчивого развития. Она уже на пороге. При этом новом порядке изобретатели и предприниматели смогут зарабатывать состояние на создании продуктов и услуг, которые будут сокращать негативное влияние на нашу планету. Разумеется, начало всего этого мы уже ощущаем. Энергосберегающие лампочки, дешевая солнечная энергия, овощные бургеры со вкусом мяса, Устойчивые инвестиции. Хочется надеяться, что политики и капитаны бизнеса, сознавая масштаб и скорое наступление великого падения на планете, прекратят субсидировать отрасли, производящие разрушительное воздействие, и быстро обратятся к устойчивости как популярной и разумной мере для продолжения роста хотя бы временно. Но дело в том, что зеленый рост все равно рост, Сумеет ли человечество когда-нибудь преодолеть фазу роста, выйти на стадию зрелости и расположиться на плато? Может ли оно, хотя бы на завершающей стадии этой шестой волны инноваций, стать чем-то вроде Амазонии, процветающим, совершенствующимся, устойчивым сообществом на длительное время, не увеличиваясь при этом в размерах? Есть те, кто надеется на такое будущее, в котором человечество в глобальном масштабе откажется от своей приверженности к росту, перестанет считать, что нет ничего более важного, чем показатели волового внутреннего продукта, и сосредоточит внимание на новых, устойчивых способах достижения успеха, учитывающих и прибыль, и интересы людей, и интересы планеты. Индекс «Счастливой планеты», введенный Фондом Новой Экономики в 2006 году, учитывает сочетание «экологического следа страны с элементами человеческого благосостояния», такими как «средняя ожидаемая продолжительность жизни», «средняя удовлетворенность жизнью», «счастье» и «равноправие». Если выстроить страны в соответствии с этим индексом, получится совершенно иная таблица – По сравнению с индексом ВВП. В 2016 году верхние строчки занимали Коста-Рика и Мексика с более высокой средней удовлетворенностью жизни и меньшим экологическим следом, чем США и Великобритания. Индекс счастливой планеты, разумеется, не лишен недостатков. Поскольку он измеряется в единицах, то возможно оказаться на верхних строчках оставляя ощутимый экологический след, но имея очень высокие баллы по удовлетворенности жизнью, как, например, Норвегия. На верхних строчках, таким образом, оказывается и Бангладеш, с низкими баллами по удовлетворенности жизнью, но с очень легким экологическим следом. Тем не менее, индекс счастливой жизни и подобные ему схемы многими странами всерьез рассматриваются как альтернатива ВВП и стимулирует широкие дискуссии о глобальной цели всех усилий человеческой цивилизации. В 2019 году Новая Зеландия сделала решительный шаг, отказавшись от ВВП как основного измерителя экономического успеха. Она не приняла на вооружение ни одну из существующих альтернатив, но создала собственный индекс основанный на наиболее насущных государственных проблемах. В нем учитываются критерии 3Пи – доходы бизнеса, прибыль, интересы людей – благосостояние, и интересы планеты – экология. Одним своим указом премьер-министр Джасинда Ардерн сменила приоритеты всей страны с чистого роста в сторону того, что сегодня лучше отражает заботы и надежды многих из нас феврале 2020 года, с началом пандемии коронавируса, изменение приоритетов сделало ее решения еще более очевидными. Она моментально закрыла страну, прежде чем был зафиксирован даже первый смертельный случай от этого заболевания, в то время как другие страны проявили нерешительность, возможно опасаясь негативного влияния на экономику. К началу лета в Новой Зеландии было зафиксировано немного новых случаев, и страна могла вернуться к нормальной работе и свободному общению. Возможно, Новая Зеландия – показательный пример. Исследования во многих странах показывают, что люди по всему миру проявляют заинтересованность в том, чтобы их правительства в качестве приоритетов учитывали не только прибыль, но и интересы людей и планеты. Это признак того, что избиратели и потребители повсюду окажутся готовыми воспринять устойчивый или, как выразилась Кейт Реверт, «роста-агностический мир». Каждая страна должна пройти определенный путь, чтобы стать процветающей и благожелательной по отношению и к своему народу, и к планете в целом. Перед богатыми странами, которые извлекли пользу от неустойчивого роста, стоит сложная задача сохранения высоких стандартов жизни – при одновременном кардинальном сокращении своего экологического следа. Перед бедными странами задача совершенно иного рода. Необходимо повышать уровень жизни до невиданных до сей поры стандартов, но сохраняя при этом устойчивый экологический след. С этой точки зрения сейчас все государства становятся развивающимися странами со своими задачами. Всем предстоит перейти к к зеленому росту и присоединиться к революции устойчивого развития. Человечество должно повзрослеть. Как молодые побеги в Амазонии жадно цепляются за любую возможность занять свободное пространство, мы до сих пор концентрировали все свои усилия на росте. Но, по мнению экологических экономистов, нам пора унять свою страсть к росту, приступить к более равномерному распределению ресурсов и начинать готовиться к жизни, подобно зрелому древесному пологу. Только в таком случае мы получим возможность нежиться в лучах Солнца, которую нам дало наше быстрое развитие, и наслаждаться долгой, осмысленной жизнью. Переход к чистой энергии Мир природы в основном функционирует на солнечной энергии. Земные растения – Вместе с фитопланктоном и водорослями ежедневно потребляют 3 триллиона киловатт-часов солнечной энергии. Это почти в 20 раз больше той энергии, которую потребляем мы. И они получают ее непосредственно от солнечного света, улавливают энергию органическими молекулами, состоящими из углерода. Они получают углерод, поглощая из воздуха углекислый газ, Создавая органические молекулы, растения испускают кислород как побочный, ненужный продукт. Этот процесс называется фотосинтезом. Он обеспечивает все жизненные процессы растений, от роста стволов и стеблей до производства семян и плодов, основы будущих поколений. Животные, в том числе и мы, проводят много времени, стремясь получить свою долю от этой деятельности. Мы вгрызаемся в фрукты, которые дают нам некоторые деревья, высасываем сахар или жуем мягкие части корней и листьев. Мы включаем в свой рацион тех, кто питается растениями, и таким образом получаем солнечную энергию, так сказать, бывшую в употреблении. Существуют даже некоторые организмы, например, грибы и бактерии, способные превращать в жидкое состояние туши мертвых животных, чтобы получить драгоценные органические молекулы, которые в них содержатся. И когда всем нам, животным, растениям, водорослям, фитопланктону, грибам или бактериям, наконец удается расщепить эти органические молекулы, чтобы получить содержащуюся в них энергию, в атмосферу в качестве побочного продукта выделяется углекислый газ, который, в свою очередь, снова использует растения, для фотосинтеза. Захват и распределение солнечной энергии и возникающие в результате круговорот углерода между атмосферой и живой природой — основа жизнедеятельности на Земле в последние три с половиной миллиарда лет. За этот период множество лесов, полей, болот и цветов давали энергию живой природе своего времени. Когда они умирали, углерод — содержащийся в них, возвращался в атмосферу в результате процесса разложения. Но бывали времена, когда этот цикл нарушался и разложение не происходило. Первые растения, достаточно большие, чтобы считаться деревьями, появились на Земле примерно 300 миллионов лет назад. Они были похожи на древовидные папоротники и хвощи. Их мелкие потомки – Существует и по сей день. Эти первые леса произрастали в тропических пресноводных болотах, покрывающих большую часть суши. Умирающие деревья падали в болото, накапливались под водой и постепенно оказывались погребены под слоем осадочных отложений, сносимых реками. При отсутствии доступа кислорода и нормального процесса разложения эти ткани, насыщенные углеродом, заносило песком и глиной. Они спрессовывались и постепенно превращались в уголь. Соответственно, на протяжении нескольких сотен миллионов лет планктоны-водоросли, процветавшие в древних морях и непроточных озерах, также во многих случаях оказывались погребены на глубине и превращались в нефть и горючий газ. 200 лет назад мы начали добывать эти богатые энергии останки и сжигать их возвращая в атмосферу огромное количество содержащегося в них углерода, но уже в виде углекислого газа. Мы научились так ловко использовать энергию ископаемого топлива, что сейчас обогреваем им дома, приводим в действие наши машины, обеспечиваем наши предприятия до такой степени, что могли бы при желании плавить сталь. Солнечный свет миллиардов прошедших лет дал толчок великому ускорению. Но в этом процессе мы за считанные десятилетия выбрасываем в атмосферу такое количество углерода, какое накапливалось миллионами лет. Это потенциальная катастрофа. Углекислый газ сам по себе относительно инертный, безвредный газ. Мы испускаем его с каждым выдохом. Но это парниковый газ – который действует в атмосфере как покрывало, удерживающее тепло ближе к поверхности Земли. Чем больше его концентрация, тем более эффективно он нагревает Землю. Углекислый газ также растворяется в воде и влияет на повышение кислотности океана. Перегружая атмосферу углеродом, мы, по сути, повторяем изменения, которые привели к к величайшему массовому исчезновению видов, пермскому вымиранию. Однако мы производим эти изменения гораздо более высокими темпами. Мы внезапно поставили себя в крайне невыгодное положение. Теперь у нас нет иного выхода, кроме как изменить способ получения энергии для всей нашей деятельности. И на это остается совсем немного времени. В 2019 году за счет ископаемого топлива мы получали 85% всей необходимой энергии. Гидроэнергия – низкоуглеродная, но локализованная по месту получения и наносящая существенный ущерб окружающей среде, давала менее 7%. Атомная энергия – тоже низкоуглеродная, но, безусловно, сопряженная с определенными рисками – обеспечивает чуть больше 4%. Неистощимые источники природной энергии, которыми мы должны были бы пользоваться, солнце, ветер, приливы и волны, тепло из глубин земной коры, так называемые возобновляемые ресурсы, используются нами не больше, чем на 4%. Но у нас остается менее десятилетия, чтобы перейти от потребления ископаемого топлива чистой энергии. Мы уже повысили глобальную температуру на 1 градус по сравнению с доиндустриальной эпохой. Если мы хотим остановить повышение на уровне 1,5 градуса, существует лимит количества углерода, который можно еще выбросить в атмосферу. Это так называемый углеродный бюджет. Но при современном уровне выбросов мы исчерпаем этот лимит до конца ближайшего десятилетия. Безответственное использование ископаемого топлива поставило перед нами величайшую задачу, требующую срочного решения. Если мы действительно с молниеносной скоростью совершим переход к возобновляемым источникам энергии, человечество всегда будет с благодарностью вспоминать наше поколение, поскольку мы действительно первые, кто полностью понял проблему, и последние у кого есть шанс как-то с ней справиться. Путь к миру без углеродной энергии будет ухабистым и в ближайшие несколько десятилетий очень для нас непростым. Но многие работающие над этой проблемой считают, что она разрешима. В конце концов, мы, люди, изумительно способны решать проблемы. Мы уже прошли чрезвычайно трудный исторический путь, произвели громадные социальные изменения И можем повторить это еще раз. Первый барьер на пути прогресса уже в основном преодолен. Это практическая альтернатива. Энергетический сектор уже хорошо понимает, как получать энергию от Солнца, ветра, воды и природного тепла из глубин планеты. Но остаются нерешенные вопросы. Прежде всего, вопрос хранения. Аккумуляторные технологии пока еще недостаточно хорошо развиты. Возобновляемая энергия недостаточно хороша, чтобы полностью удовлетворять потребности транспорта, обогрева и охлаждения. В таких случаях мы должны придумать мосты, временные решения, которые помогут обойти остающиеся проблемы. Порой такие мосты придется использовать с сожалением, как выразился Пол Хокин. Автор проекта Drawdown. Вполне вероятно, что мы постараемся компенсировать возникающий дефицит атомными электростанциями, большим количеством гидроэлектростанций и продолжим использование природного газа, который, будучи ископаемым топливом, создает гораздо меньше углеродной эмиссии по сравнению с углем и нефтью. Все это придется использовать с некоторым сожалением мы можем найти решение в биоэнергетике использовать в качестве источника энергии продукцию сельского хозяйства. Но и это придется делать с сожалением, поскольку для ее производства потребуются огромные площади Земли. Вероятно, двигатели на водородных топливных элементах и на биотопливе, получаемом из растительных и водорослевых масел, присоединятся к электромобилям и станут неотъемлемой частью автомобильного, железнодорожного и морского транспорта. Большинство экспертов соглашаются в том, что наиболее сложной для решения будет проблема авиатранспорта. Гибридные, полностью электрические и водородные двигатели для самолетов разрабатываются, но до тех пор, пока они не войдут в массовое производство, авиакомпании планируют включать размер углеродного налога В стоимость авиабилетов. Мы должны приложить все усилия, чтобы эти временные меры оказались как можно менее продолжительными. При том минимальном количестве времени, которое у нас осталось до исчерпания лимита углеродного бюджета, любое продолжение использования ископаемого горючего неизбежно требует более резкого и повсеместного сокращения углеродной эмиссии. Второй потенциальный барьер – экономичность. Но он уже преодолевается. Пропорциональное увеличение использования энергии с солнца и ветра уже сделало производство киловатта возобновляемой энергии дешевле использования угля, атомных и гидроэлектростанций и приближается к стоимости использования нефти и газа. Кроме того, силовые установки для получения возобновляемой энергии гораздо дешевле, чем прочие. По некоторым оценкам, за 30 лет энергетический сектор с господством возобновляемых ресурсов может сэкономить на эксплуатационных расходах триллионы долларов. Многие комментаторы убеждены, что одно повышение экономической доступности будет способствовать быстрой замене ископаемых источников топлива возобновляемыми. Но есть третий барьер который нельзя недооценивать. Возможно, самым серьезным препятствием, с которым нам придется столкнуться, является абстрактная сила, именуемая «власть имущие». Изменения являются угрозой для тех, кто вложился в статус-кво. В настоящее время шесть из десяти крупнейших мировых компаний — нефтяные и газовые компании. Три из них принадлежат государствам, а две из оставшихся четырех имеют непосредственное отношение к транспорту. Но они далеко не единственные, кто полагается на ископаемое топливо. Почти все крупные компании и правительства для укрепления своей власти и расширения влияния опираются преимущественно на ископаемое топливо. Ископаемое топливо очень широко применяется в производственных процессах тяжелой промышленности, для нагревания или охлаждения продукции. Большинство крупных банков и пенсионных фондов серьезно вкладываются в ископаемое топливо, в то самое, которое подвергает опасности будущее, для которого мы делаем накопление. Внесение изменений в такую укрепленную систему, как наша, потребует ряда тщательно продуманных шагов. Те, кто изучает проблему перехода от одних источников энергии к другим, полагают, что банки, пенсионные фонды и правительства начнут спешно избавляться от акций нефтяных и газовых компаний, чтобы избежать серьезных потерь. Политики станут призывать перекладывать сотни миллиардов долларов субсидий, которыми нынче пользуется топливный сектор, в продвижение производства возобновляемой энергии. Местные администрации уже начинают платить привлекательные деньги домохозяйствам которые вырабатывают собственное электричество с излишком и помогают сообществам в создании энергетических микросетей на возобновляемых ресурсах. С нынешней позиции трудно разглядеть другие тенденции, которые могут оказаться очень существенными для процесса отказа от ископаемого топлива. Некоторые аналитики предсказывают, что появление автономных транспортных средств произведет революцию в транспортном секторе. Они полагают, что в течение ближайших лет жители городов начнут отказываться от владения личным автотранспортом и станут заказывать машины только в случае необходимости. Автомобили должны быть электрическими, сами заряжаться чистой энергией и даже обслуживаться непосредственно автопроизводителями, что стимулирует всю отрасль к повышению эффективности и надежности. Широко признано, что наиболее эффективным стимулом для всех нас положить конец привязанности к ископаемому топливу станет высокая глобальная цена углеродной эмиссии, углеродный налог, который придется платить всем и каждому, ответственному за выбросы углекислого газа в атмосферу. Шведское правительство Ввело такой налог еще в 1990-е годы, и это привело к заметному отказу от использования ископаемого горючего во многих секторах экономики. Стокгольмский центр жизнеспособности и устойчивости к изменениям, основанный в 2007 году, полагает, что повышение цены, начиная от 50 долларов за тонну, выброшенного в атмосферу углекислого газа, будет достаточно, чтобы стимулировать быстрый переход от грязных к чистым технологиям. Подтолкнет к поиску эффективности в тех областях, которые до сих пор зависят от ископаемого топлива, и активизирует самые светлые головы на поиск новых технологий и способов снижения углеродной эмиссии. Здесь надо проявлять осмотрительность и думать о защите беднейших слоев населения, но исследования показывают, что все это совершенно достижимо. Короче говоря, углеродный налог должен кардинально ускорить наступление революции, устойчивого развития, в которой мы все нуждаемся. Как только новый, чистый, безуглеродный мир начнет становиться реальностью, люди по всему миру почувствуют выгоду от общества, использующего возобновляемые источники энергии. Жизнь станет намного тише, Вода и воздух чище. Мы будем удивляться, почему мы так долго мирились с миллионами преждевременных смертей ежегодно от плохого качества воздуха. Бедные страны, в которых еще остаются леса и луговые пастбища, смогут продавать свои углеродные кредиты тем, кто еще сохранит зависимость от ископаемого горючего. Они смогут планировать собственное развитие с учетом жизни в мире возобновляемых источников энергии и низкого уровня эмиссии углерода. Возможно, когда-нибудь их умные чистые города смогут стать лучшими из мест для жизни на Земле и будут привлекать к себе ярчайших звезд каждого поколения. Это фантазия? Ничего подобного. По крайней мере, три страны — Исландия, Албания и Парагвай — уже вырабатывают все необходимое электричество без использования ископаемого топлива. Еще 8 стран для получения электроэнергии используют менее 10% угля, нефти и газа. 5 из этих восьми расположены в Африке и 3 в Латинской Америке. Энергетический переход и революция устойчивого развития предлагает быстро развивающимся странам уникальную возможность делать все совершенно иначе и одним прыжком обогнать многие страны западного мира. Пример государственного подхода к этой революции – Марокко. В начале века почти вся энергетика этой страны зависела от импорта нефти и газа. Сегодня она обеспечивает 40% своих потребностей за счет сети энергетических установок, работающих на возобновляемых ресурсах, в том числе крупнейшей в мире солнечной фермы. Нам указан путь к многообещающему и относительно недорогому типу хранения солнечной энергии – технологии солевого раствора, при котором обычная соль сохраняет тепло на протяжении многих часов, что позволяет использовать энергию в ночные часы. Марокко – страна, расположенная на краю Сахары, при возможности прокладки силового электрического кабеля до Южной Европы сможет когда-нибудь стать важнейшим экспортером солнечной энергии. Для страны, которая никогда не была одарена ископаемыми источниками топлива, это билет в процветающий мир. История показывает, что при правильной мотивации глубокие изменения могут происходить за короткий промежуток времени. Есть признаки, что это уже происходит, с ископаемым топливом. В глобальном масштабе мы прошли пик использования угля уже в 2013 году. Угледобывающая промышленность сейчас в кризисе. Инвесторы уходят из отрасли. Пик добычи нефти, по прогнозам, может быть достигнут через несколько лет, а падение цен, связываемое с пандемией коронавируса, может придвинуть его еще ближе. Тем не менее мы можем добиться чуда, и к середине этого века войти в мир чистой энергии. Надежду в этом смысле поддерживает еще один аспект. Возможность того, что в качестве моста для спасения планеты на период перехода к чистой энергии мы будем активно захватывать часть углерода, которая уже находится в атмосфере, и перемещать его в безопасное хранилище. Технология улавливания и хранения углерода «УХУ» чрезвычайно привлекательно для политиков и лидеров бизнеса, которым нужно время, чтобы постепенно сокращать потребление ископаемых источников топлива. Речь идет о фильтрах, улавливающих углекислый газ на электростанциях, работающих на природном топливе, башнях с вентиляторами, удаляющими СО2 непосредственно из воздуха, биоэнергетических электростанциях, извлекающих парниковые газы, после переработки сельскохозяйственных культур и устройствах, закачивающих углекислый газ в подземное хранилище. Геоинженеры предлагают и более радикальные способы, в том числе использование бактерий и водорослей, обогащение океана железом, закачивание СО2 на дно океана и блокирование солнечного света распылением искусственных облаков в верхних слоях атмосферы. Некоторые идеи имеют пока лишь теоретические значения. Другие могут быть использованы, но в целом пока еще очень плохо понимаются, и существует риск от непредвиденных негативных последствий. Тем из нас, кто озабочен не только изменением климата, но и сокращением биоразнообразия, ясно, что существует гораздо более эффективный способ улавливания углекислого газа. Восстановление природы, возрождение огромных пространств, свободных от человеческой деятельности, приведет к массивному поглощению углерода из атмосферы. Реализуемое параллельно с глобальным сокращением эмиссии – это экологическое решение, в основе которого использование самой природы даст неоспоримую взаимную выгоду. И захват углерода, и увеличение биоразнообразия в одном флаконе. Исследования во многих средах обитания показывают, что чем выше биоразнообразие экосистемы, тем лучше она улавливает и хранит углерод. Природный захват углерода – то, во что должны вкладываться правительства, бизнес и инвестиционные менеджеры. Все наши активы следует направлять на глобальное финансирование и международную поддержку движения «За возрождение природы». Это самым решительным образом изменит все среды обитания на Земле, остановит и изменение климата, и шестое массовое вымирание видов. Ближайшая выгода может стать заметной уже через несколько лет, и наиболее впечатляюще это проявится в самых диких уголках природы.